Канделябры озаряют обеденный стол. Под мерцающим светом раскинулось кладбище куриных костей, рыбьих хребтов, панцирей омаров и свиного жира. Шторы не задернуты, и за темными окнами смутно виднеется лес. Деревья клонятся под напором бури. Зубы с хрустом перемалывают еду. Я жадно жую и глотаю. Подлива бежит по складкам подбородка. Жир обволакивает губы мерзкой блестящей пеленой. Мой аппетит неудержим. Я постановую, набивая рот. Салфетка похожа на боли боя. На меня косятся соседи по столу. Из вежливости притворяются, что не замечают, как мои челюсти крошат остатки правил приличия. Откуда берется это всепоглощающее чувство голода? Какую бездонную яму старается наполнить рейвенкорд? Слева от меня сидит Майкл Харткасл. За ужином мы еще не обменялись ни словом. Все это время они с Эвелиной перешептываются, склонив друг к другу головы и словно бы забыв о присутствующих. Она ничем не показывает, что ей известно о грозящей опасности. Может быть, она считает, что ее защитят. Вы бывали на Востоке, лорд Рейвенкорд? Ах, если бы сосед справа тоже не замечал моего присутствия. Капитан Клиффорд Харрингтон, плешивый отставной моряк в мундире, увешанном свидетельствами доблести и отваги. Вот уже час я провел в его обществе, но не могу представить, что этот человек способен на какие-то подвиги. Наверное, в этом виноват и мягкий подбородок, опущенный взгляд, подобострастная манера разговора. А может быть, плещущийся в глазах виски. Весь вечер Харингтон рассказывает какие-то скучные истории, даже не пытаясь их приукрасить. И теперь беседа переносится на азиатское побережье. Я отпиваю вино, пытаясь скрыть свое раздражение, и недоуменно морщусь. У вина очень резкий вкус. Харингтон заговорщически склоняется ко мне. Я тоже это заметил, говорит он, обдавая меня теплыми винными парами. Поинтересовался у служанки, какого оно года. Но с тем же успехом мог бы спросить у бокала. Канделябры придают лицу капитана землистый оттенок. Затуманенный выпивкой взор противен до чрезвычайности. Я опускаю бокал, рассеянно оглядываюсь. За столом сидит человек пятнадцать, чинно беседуют, пересыпают пресную болтовню французскими, испанскими и немецкими фразами, что придает ей некоторую пикантность. Все в несколько подавленном настроении переговариваются глухо и напряженно. С десяток мест пустует. Странное, несколько трагическое зрелище. Однако к отсутствию гостей стараются не привлекать внимания. Может быть, так принято в фешенебельном обществе, а может быть, я упустил какое-то объяснение. Ищу знакомые лица, но Канингем ушел на встречу с Беллом, а за столом нет ни Миллеса Дарби, ни доктора Дики. не даже гнусного Теда Стэнуина. Кроме Эвелины и Майкла я знаю только Даниэля Колтриджа, который сидит в дальнем конце стола, рядом с каким-то сухопарым типом. Оба разглядывают гостей сквозь бокалы с вином. Симпатичная физиономия Даниэля явно кому-то не понравилась, и теперь ее украшает разбитая губа и припухший глаз, под которым завтра образуется солидный синяк. Если завтра, конечно, наступит. Колриджа это ничуть не смущает, а вот меня расстраивает. До сих пор я полагал, что местные странности на него не влияют хотя бы потому, что знание будущих событий позволит ему избежать несчастья. А теперь я гляжу на него, как на карты, ненароком выпавшие из рукава фокусника. Его собеседник хлопает по столу, смеется какой-то шутки, чем привлекает мое внимание. «Мне кажется, я его откуда-то знаю». Наверное, он одно из будущих обличий. Надеюсь, что нет. Невзрачный тощий тип с набриолиненными волосами и бледным узким лицом заискивает перед всеми гостями. Не знаю почему, но мне кажется, что он очень изворотлив и жесток. «У них такие необычные лекарства», – произносит на духом Клиффорд Харрингтон. Я отвлекаюсь, недоуменно моргаю. «У азиатов, лорд Рейбенкорд». поясняет он с дружелюбной улыбкой. Ах да, конечно, нет, не бывал. Невероятный край, просто невероятный. Там есть такие лечебницы. Поднимаю руку, подзывая слугу. Если от соседа никуда не деться, то надо бы заменить вино. Может быть, одно благодеяние повлечет за собой другое? Вчера мы с доктором Беллом обсуждали опиумные настойки, продолжает капитан. Ох, поскорее бы все это кончилось. «Как вам ужин, лорд Рейвенхорд?» спрашивает Майкл Харткассел, ловко вступая в разговор. Я благодарно оборачиваюсь к нему. К губам поднесен бокал красного вина, зеленые глаза искрятся весельем. В отличие от Эвелины, чей взгляд наждаком обдирает мне кожу, на Эвелине синее вечернее платье и диадема. Светлые волосы завиты и уложены в замысловатую прическу. Шею обвивает роскошное бриллиантовое ожерелье. Чуть позже, именно в этом наряде, плюс пальто и резиновые сапоги, она с Себастьяном Беллом отправится на кладбище. Я утираю губы салфеткой и наклоняю голову. Превосходно! Жаль только, что гостей недобор. «Я так хотел познакомиться с мистером Садклиффом», — говорю я, указывая на пустые места за столом, и про себя добавляю, и его маскарадным костюмом чумного лекаря. «В таком случае вам повезло», — вмешивается Клифф от Харрингтон. «Мы с Садклиффом давние приятели. На балу я вас познакомлю». «Если Садклифф будет в состоянии держаться на ногах», — говорит Майкл, «они с моим отцом сейчас опустошают винный погреб, а мать не может их оттуда извлечь». «А леди Харткасл будет на балу?» – спрашиваю я. Ее с утра никто не видел. Ей очень тяжело в Блэкхете, доверительно понизив голос, отвечает Майкл. Она сегодня целый день пытается развеять гнетущие воспоминания. Но на балу она будет обязательно, это я вам обещаю. К нему подходит слуга, почтительно склоняется, что-то шепчет на ухо. Майкл хмурится и, дождавшись ухода слуги, поворачивается к сестре. пересказывает ей услышанное. Она тоже мрачнеет. Они глядят друг другу в глаза, пожимают руки, а потом Майкл стучит вилкой по бокалу и поднимается на ноги. Вставая, он словно бы вырастает куда-то под сумрачный потолок, за пределы тусклого света канделябров. И оттуда, с мглистой высоты, собирается что-то изречь. Все умолкают, смотрят на него. «Мне очень хотелось, чтобы вместо меня этот тост произнес кто-то из родителей», заявляет он. «Однако же они решили прийти сразу на бал, и, смею вас заверить, их появление будет впечатляющим». На сдержанные смешки он отвечает застенчивой улыбкой. «Я скольжу взглядом по лицам гостей», замечая в глазах Даниэля насмешливые искорки. Он подносит к губам салфетку, Скашивает глаза на Майкла, словно бы намекая, мол, не пропусти. Он знает, что сейчас будет. Отец очень признателен вам всем за то, что вы приняли наше приглашение, говорит Майкл. Впрочем, чуть позже он сам вам об этом скажет. Голос его едва заметно дрожит от смущения. А пока от его имени позвольте поблагодарить всех вас за то, что вы приехали чествовать мою сестру Евелину, которая недавно вернулась домой из Парижа. Ее лицо отражает его обожание. Они обмениваются задушевными улыбками, не предназначенными для собравшихся. Все поднимают бокалы, отовсюду слышны ответные изъявления благодарности и приветственные восклицания. Дождавшись, когда все утихнут, Майкл продолжает. А теперь в ее жизни настает новый знаменательный этап. Он выдерживает паузу, обводит глазами гостей. «Она выходит замуж!» За лорда Сесила Рейвенкорта. Воцаряется тишина. Все гости смотрят на меня. Шок смешается с замешательством, затем отвращением. На лицах отражается смятение моих собственных чувств. Между Рейвенкортом и Евелиной 30 лет разницы. Тысячи обедов и ужинов. Теперь мне понятно, почему она так неприязненно ко мне относилась сегодня утром. Если лорд и леди Харткасл действительно обвиняют дочь в смерти Томаса, то они измыслили ей жесточайшее наказание. Ее лишат всех тех лет, которые она лишила Томаса. Я гляжу на Эвелину. Она, закусив губу, теребит салфетку и не поднимает глаз. Настроение у нее испорчено. По лбу Майкла сползает капля пота. Вино подрагивает в бокале. Майкл боится взглянуть на сестру, а она вообще никак не в силах ни на кого смотреть. Сам я с необычайным интересом изучаю скатерть. «Лорд Рейвенкорт, давний друг нашего семейства», – механически провозглашает Майкл, лишь бы прервать молчание. «Лучшего мужа моей сестре желать нельзя». Он смотрит на Евелину, встречает ее взгляд, в котором блестят слезы. «Ты, кажется, хотела что-то сказать?» Она кивает, сминает салфетку. Все, затаив дыхание, смотрят на нее. Таращатся даже слуги. Замирают на ходу, держа поднос с грязной посуды или бутылки вина. Наконец, Эвелина обводит взглядом любопытствующие лица. Глаза отчаянные, как у загнанного зверя. Она забывает все подготовленные фразы, сдавленно всхлипывает и выбегает из обеденного зала. Майкл бросается следом. Гости поворачиваются ко мне, а я обращаю взор к Даниэлю. Недавнее веселье исчезло. Он сосредоточенно смотрит в окно. Интересно, сколько раз он видел, как краска стыда медленно заливает мне лицо? Помнит ли он это ощущение? Может быть, поэтому он сейчас и не может встретиться со мной взглядом? И что сделаю я в свой черед? Я сижу в самом конце стола. «Больше всего мне хочется сбежать, как поступили Эвелина с Майклом. Но с тем же успехом можно мечтать о полете на Луну». Нарушая затянувшееся молчание, Клиффорд Харингтон, озаренный блеском медали и орденов, встает и поднимает бокал. «Желаю вам долгих и счастливых лет супружеской жизни», без всякой иронии, заявляет он. Все в разнобой поднимают бокалы, на распев глухо повторяют тост. С дальнего конца стола мне подмигивает Даниэль. Гости давным-давно покинули обеденный зал, слуги уже убрали со стола, и ко мне, наконец, подходит Каннингем. Вот уже больше часа он стоял в дверях, но я запретил ему приближаться. За ужином я испытал такой мучительный стыд, что не вынес бы дальнейшего позора, если бы камердинер поднимал меня из кресла при свидетелях. Сейчас он с ухмылкой направляется ко мне. Слухи о моем унижении наверняка уже разлетаются по особняку. Старый толстяк Рейвенкорд и его сбежавшая невеста. Почему вы меня не предупредили о предстоящей свадьбе? спрашиваю я. Он останавливается и отвечает, чтобы над вами поиздеваться. Под его взглядом я цепенею, щеки заливаются краской. Глаза у него зеленые. Зрачки неровные, как кляксы. Люди, настолько убежденные в своей правоте, увлекают за собой армии и разрушают храмы. Если в один прекрасный день ему надоест прислуживать, то Рейвенкорту не поздоровится. «Рейвенкорт очень тщеславен, его легко задеть», – невозмутимо продолжает Каннингем. «Я заметил, что вы унаследовали эту черту его характера и решил на ней сыграть». «Но почему?» – спрашиваю я, ошеломленный его прямотой. Он пожимает плечами. «Вы пытались меня шантажировать? Неужели вы решили, что вам это сойдет с рук?» Я озадаченно моргаю, а потом начинаю хохотать. Смех громкий, утробный, складки жира на тучном теле одобрительно трясутся. Мне нравится его дерзость. Я его унизил, а он отплатил мне той же монетой, не приложив к этому ни малейших усилий. «Одно терпение». Такой поступок заслуживает похвалы. Каннингем недоуменно сводит брови. «Вы не сердитесь?» «Сержусь я или нет, вас, по-видимому, нисколько не волнует», — говорю я, утирая слезы из глаз. «Как бы то ни было, я первым бросил камешек в ваш огород. А значит, сам виноват, что в ответ мне прилетел здоровенный булыжник». Мой собеседник не в силах сдержать улыбки. «Оказывается, вы правда не такой, как лорд Рейвенкорд», — говорит он медленно, взвешивая каждое слово. «Начнем с того, что меня зовут иначе», — заявляю я, протягивая руку. «Айден Слоун. Рад знакомству». Он крепко пожимает мне руку, широко улыбается. «Очень приятно, Айден. Меня зовут Чарльз». «Что ж, Чарльз, простите, что я грозился разгласить ваш секрет. Я не собираюсь этого делать. Я всего лишь хочу спасти Евелину Хардкасл и выбраться из Блэкхита». Но времени у меня в обрез, мне нужен друг. «Да, и не один», – кивает он, вытирая стекла очков о рукав. «По правде сказать, вся эта история так необычна, что хочется узнать, чем все закончится. Так что я бы отсюда не ушел, даже если бы мог». «Тогда нам пора». Даниэль предупреждал, что Ювелину убьют на балу в 11 часов. Если мы хотим ее спасти, то должны успеть. Бальная зала находится по другую сторону вестибюля. Мы направляемся туда. Каннингем поддерживает меня под локоть. Из деревни приезжают экипажи, выстраиваются на подъездной аллее. Лошади фыркают, лакеи распахивают двери. Гости в маскарадных костюмах снуют туда-сюда, как канарейки, выпущенные из клетки. «А почему Эвелина согласилась выйти замуж за Рейвенкорта?» – спрашиваю я. «Из-за денег», – отвечает Каннингем. Лорд Хардкасл знаменит как умением неудачно вкладывать деньги, так и отсутствием ума, способного признать свои ошибки. По слухам, он уже почти обанкротил семью. За право взять в жены Евелину Рейвенкорт пообещал не только выплатить лорду и леди Хардкасл щедрое вознаграждение, но и через пару лет купить имение Блэкхит за немалые деньги. «Вот оно, что говорю я». Обнищав, Хардкасл решили, что легче продать дочь, а не фамильные драгоценности. Мысленно возвращаюсь в утро к шахматной партии, к улыбке Евелины, провожавшей меня к выходу из оранжереи. Рейвенкорт покупает не жену, а неиссякаемый источник презрения. Интересно, догадывается ли старый дурак, на что себя обрекает? Затем я вспоминаю о поручении данным Каннингема. Кстати, как там Себастьян Белл? Вы с ним встретились? Увы, нет. Я заглянул к нему, но бедняга лежал без сознания посреди комнаты. С неподдельным сожалением говорит он: «Да, я видел там дохлого кролика. Похоже, у вашего зловещего лакея извращенное чувство юмора. Я вызвал доктора и оставил его разбираться, так что ваши эксперименты придется провести в другой раз». Мое разочарование растворяется в музыке, бьющей в закрытые двери бальной залы. Слуги распахивают перед нами дверные створки. и звуки вырываются в вестибюль. Человек пятьдесят кружат под люстры, увенчанные свечами. На подмостках у дальней стены наяривает оркестр, подбадривая танцующих. Арлекины заигрывают с египетскими королевами и ухмыляющимися чертями. Среди них скачут шуты, сбивают пудренные парики, вырывают из рук золоченые маски. По полу шуршат кринолины и шлейфы, развиваются плащи и монашеские рясы. Мельтешение толпы сбивает с толку. Единственное свободное место рядом с Майклом Харткаслом. Лучи его сияющей маски солнца так длинны и остры, что приближаться к нему небезопасно. На все это мы взираем с галереи, откуда вниз ведет узкая лесенка. Я невольно барабаню пальцами по перилам в такт музыки. Какой-то частью чужого сознания я вспоминаю, что Рейвенкорд любит эту мелодию, и ему очень хочется ее наиграть. «Рейвенкорт обучен музыке?» – спрашиваю я Каннингема. В детстве он прекрасно играл на скрипке, но потом сломал руку, катаясь верхом, и о виртуозной игре пришлось забыть. По-моему, он до сих пор об этом жалеет. «И правда, жалеет», – вздыхаю я, пораженный глубиной чувств Рейвенкорта. «Сейчас не время об этом думать». «Надо сообразить, как в этой толчее отыскать Садклифа. Или Лакея. Я обмираю. Этого я не предусмотрел. Здесь, в толпе, среди шума и гаммы, удар ножа будет совершенно незаметен. От одной этой мысли Белл сбежал бы к себе в спальню, но Рейвенкорт не настолько труслив. Если покушение на Эвелину произойдет здесь, то здесь я и останусь, а там будет, что будет». Чарльз помогает мне сойти по лестнице, а в бальной зале мы стараемся держаться неосвещенных уголков. Клоуны хлопают меня по плечу, женщины кружатся в танце, прикрывая лица масками-бабочками. Не обращая ни на кого внимания, я проталкиваюсь к диванам у дверей в сад, чтобы дать отдых усталым ногам. До сегодняшнего вечера мне встречались лишь небольшие группы гостей, источавших завуалированную неприязнь хозяевам особняка. А теперь они собрались все вместе, и чем теснее меня обступает толпа, тем гуще становится злоба. Мужчины весь день пьянствовали и сейчас не танцуют, а бродят, пошатываясь, огрызаются и глазеют на окружающих. В общем, ведут себя, как дикари. Девицы нарочито запрокидывают голову и звонко хохочут. Волосы растрепаны, макияж смазан, а они переходят от одного партнера к другому. И колко подшучивают над замужними женщинами, которые сгрудились тесным кружком, испуганно глядя на разнузданную, обезумевшую толпу. Маска лучше всего открывает подлинную натуру человека. Чарльз нервно напрягается, с каждым шагом все крепче сжимает пальцы на моем локте. Во всем ощущается какая-то неправильность, веселье слишком натужное. Это празднество замит до разрушения гаморы. Наконец мы подходим к дивану. Чарльз усаживает меня на подушки. В толпе снуют служанки разносят напитки, но из нашего укромного уголка подозвать прислугу невозможно. Разговаривать в таком гамме тоже трудно, поэтому Каннингем указывает на стойку с шампанским, окруженную гостями. Я киваю, утираю пот со лба. Шампанское поможет мне успокоиться. Чарльз уходит за бутылкой, А я чувствую легкий сквозняк. Кто-то распахнул двери в сад, чтобы было легче дышать. За окнами темно, но в саду зажгли жаровни. Цепочка трепещущих огней убегает к пруду, окруженному деревьями. Темнота вихрится, принимает форму, уплотняется, приближаясь. Сияние свечей озаряет бледное лицо. Не лицо, а маску. Белую фарфоровую маску с клювом. Я ищу взглядом Чарльза, надеюсь, что он где-то рядом, что сможет задержать таинственного незнакомца. Но Чарльз затерялся в толпе. Снова смотрю на распахнутые двери. Чумной лекарь, выдвинув плечо вперед, пробирается между танцующими. Опираясь на трость, тяжело вздыхаю. Даже затонувшие корабли поднимаются одна океана с меньшими усилиями. Ковыляю к морю маскарадных костюмов полотившему чумного лекаря. Вижу промельки, блеск маски, взмах плаща, но его самого, как туман в лесу, ухватить невозможно. Он скрывается из виду в дальнем углу. Оглядываюсь по сторонам, пытаюсь его снова отыскать, но тут на меня кто-то наталкивается. Взревев от ярости, я оборачиваюсь. Из-под белой фарфоровой маски с клювом на меня смотрят два карих глаза. Сердце вздрагивает, и я тоже. Незнакомец испуганно срывает маску, обнажая узкое мальчишеское лицо. Ой, простите, я не, говорит он. Рочестер, мы здесь, кричат ему из толпы. Мы одновременно оборачиваемся. К нам приближается еще кто-то в наряде чумного лекаря, за ним следует другой, еще трое мелькают среди гостей. Обладатели одинаковых маскарадных костюмов множатся, но ни один из них не мог бы быть моим таинственным собеседником. То слишком высок, то слишком коренаст, то слишком сухопар или не вышел ростом. Несовершенные копии подлинника, все с изъянами. Они пытаются оттащить своего приятеля от меня, но я хватаю чью-то руку, неважно, чью они все похожи. «Откуда у вас эти костюмы?» – спрашиваю я. Парень ухмыляется, таращит серые налитые кровью глаза. Невыразительные, тусклые, пустые, как дверные проемы, в них нет мысли. Он вырывается, тычет меня в грудь, пьяно бормочет. «Эй, повежливее!» Видно, что у него чешутся кулаки. Я взмахиваю тяжелой тростью за всех сил ударяю его по ноге. Он падает на колени, из губ срывается брань. Он пытается подняться, упирает латонь в пол, а я концом трости пригвождаю ему руку к паркету. «Откуда у вас эти костюмы?» — повторяю я, срываясь на крик. «С чердака!» — отвечает он. Побелевшее лицо выглядит фарфоровой маской. Там их много, все одинаковые. Он хочет высвободить ладонь, но я лишь сильнее нажимаю на трость, впрочем, не наваливаясь всем весом. Гримаса боли искажает юношеское лицо. «Как вы о них узнали?» — спрашиваю я, чуть отпуская трость. Вчера вечером какой-то слуга рассказал, говорит он сквозь слезы. Он уже был при полном параде, в маске и в цилиндре. А у нас не было маскарадных костюмов. Вот он и повел нас на чердак. И всех остальных позвал. Человек двадцать, честное слово. Похоже, чумной лекарь не желает, чтобы его обнаружили. Несколько секунд я смотрю, как он корчится на полу. Взвешиваю искренность его объяснений и силу причиненной боли. Нахожу их примерно равными и приподнимаю трость. Он торопливо отходит, сжимая поврежденную руку. Как только он пропадает из виду, Майкл, заметив меня в толчее, решительно направляется в мою сторону. Он чем-то встревожен, на щеках олеют пятна. Губы двигаются, но музыка и смех заглушают слова. Я делаю знак, что не понимаю. Он подходит ближе, выкрикивает. «Вы видели мою сестру?» Я озабоченно мотаю головой, мне страшно. По глазам Майкла понятно, что происходит что-то неладное, но я не успеваю его расспросить. Он снова ныряет в толпу танцоров. Мне жарко. Кружится голова, а вдобавок не отпускает дурное предчувствие. Я пробиваюсь к дивану, распускаю галстук-бабочку, расстегиваю воротничок сорочки. Мимо проносятся люди в масках, и спарина блестит на обнаженных руках. Меня мутит, и праздник не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Раздумываю, не присоединиться ли к поискам Эвелины. Но тут Канингим приносит бутылку шампанского в серебряном ведерке со льдом и два бокала на длинных ножках. Серебро отпотевает, Канингим тоже обливается потом. Я совсем забыл, куда и зачем он уходил. Поэтому кричу ему в ухо. «Где вы были?» Показалось, Садклифф. Орет он, но музыка заглушает половину слов. Маскарадный костюм. Судя по всему, Каннингем видел то же, что и я. Я понимающе киваю, мы усаживаемся на диван и молча пьем шампанское, не переставая выглядывать в толпе и велину. Я все больше волнуюсь. Надо обыскать дом, расспросить гостей. Но Рейвенкорд не способен на такие подвиги. В бальной зале слишком много гостей. Рейвенкорд слишком устал. Он расчетливый наблюдатель, а не герой. Значит, чтобы помочь Эвелине, надо воспользоваться его сильными чертами характера. Может быть, завтра я буду энергичной и деятельной личностью, но сегодня могу лишь наблюдать. Все, что здесь происходит, надо запомнить до мельчайших подробностей, чтобы не допустить непоправимого. Шампанское и впрямь меня успокаивает, но я отставляю бокал, не желая туманить сознание. И внезапно замечаю Майкла на ступенях лестницы, ведущих галереи бальной залы. Оркестр умолкает, смех и гомон стихают, и все поворачиваются к Майклу. «Простите, что прерываю веселье», — говорит он, сжимая перила галереи. «У меня к вам странный вопрос. Кто-нибудь видел мою сестру?» По толпе пролетают шепотки. Гости недоуменно переговариваются. Через минуту становится ясно, что в бальной зале Евелины нет. Первым ее замечает Каннингем. Он трогает меня за плечо, указывает в сад, где Евелина, пьяно пошатываясь, бредет вдоль горящих жировин к пруду. Она уже в глубине сада, то освещена пламенем, то скрывается в тени. В руке серебристо поблескивает пистолет. «Позовите Майкла!» – восклицаю я. Каннингем проталкивается сквозь толпу, я тяжело встаю, бросаюсь к окну. Кроме нас с Чарльзом ее пока никто не замечает. Гости весело гомонят, забыв о просьбе Майкла. Музыканты настраивают скрипки, стрелки часов показывают одиннадцать. До дверей в сад я добираюсь как раз тогда, когда Эвелина подходит к пруду. Она дрожит и не твердо держится на ногах. За ней невозмутимо следит чумной лекарь. Скрытый купой деревьев неподалеку. Фарфоровая маска поблескивает, отражая пламя жаровни. Эвелина подносит серебристый пистолет к животу, выстрел пронзает голоса и музыку. Долгое мгновение, ничего не происходит. Эвелина все еще стоит на берегу пруда, будто любуется своим отражением. Потом ноги у нее подгибаются, пистолет выпадает из руки а она ничком валится в воду. Чумной лекарь склоняет голову и исчезает во мгле среди деревьев. Я смутно слышу крики. Мимо меня выбегают на газон какие-то люди, а в небесах рассыпаются искры обещанного фейерверка, окрашивая пруд в яркие цвета. Майкл мчится в темноту к сестре, которую уже не спасти. Он выкрикивает ее имя, но разрывы петард заглушают его голос. Он забредает в черную воду к телу сестры, оскальзывается, спотыкается, тащит ее на берег и в конец обессилен падает, сжимая Эвелину в объятиях. Он покрывает ее поцелуями, умоляет открыть глаза, но все напрасно. Она играла в прятки со смертью, и смерть ее нашла, отобрав все самое ценное. Майкл рыдает, уткнувшись в мокрые волосы сестры. Он не замечает, как вокруг собирается толпа, как его отрывают от недвижного тела, как труп кладут на траву, чтобы доктор Дикий его осмотрел и сделал заключение о причине смерти. Особых умений для этого не требуется. О причине смерти красноречиво свидетельствуют рана в животе и серебристый пистолет. Доктор, опустившись на колени, прижимает пальцы к шее Евелины, проверяет пульс. а потом заботливо стирает илистые разводы с ее лица. Не вставая с колен, он жестом просит Майкла подойти поближе. Берет его за руку, склоняет голову и неслышно произносит какую-то молитву. Я благодарен ему за такое почтительное обращение. Женщины всхлипывают, бросаются в объятия своих спутников, но их поведение слишком манерно, нарочито, как будто бал еще не кончился. Гости все еще танцуют, просто танцевальные па изменились. Эвелина не должна становиться развлечением для тех, кого презирала. Судя по всему, доктор это тоже понимает, и каждое его действие словно возвращает ей какую-то частицу достоинства. С минуту помолившись, он накрывает лицо Эвелины своим пиджаком, будто ее немигающий взгляд оскорбляет больше, чем кровавое пятно на ее платье. На щеке доктора блестит слезинка. Он встает, обнимает Майкла за плечи и уводит его в особняк. Они удаляются, внезапно постаревшие. Сгорбленные и медлительные, будто раздавленные тяжким грузом горя. Они входят в дом, который уже полнится всевозможными слухами. Вызвана полиция, обнаружена предсмертная записка. Дух Чарли Карвера погубил еще одного отпорска рода Хардкассел. Гости обсуждают случившееся, приукрашивают его домыслами и выдумками. Так что моих ушей достигает рассказ, обросший возможными достоверными подробностями и готовый к распространению в приличном обществе. Ищу Каннингема, но его нигде нет. Не представляю, куда он пропал. Впрочем, глаз у него зоркий, а руки ловкие, так что он наверняка нашел чем заняться. В отличие от меня. Выстрел меня ошеломил. В одиночестве возвращаюсь в пустеющую больную залу, падаю на диван и, все еще дрожа от нервного потрясения, начинаю размышлять. Да, мне известно, что завтра Евелина будет жива, но это не изменяет ни того, что произошло, ни того, что я ощутил, став непосредственным свидетелем трагического события. Я виноват в том, что Евелина наложила на себя руки. Брак с Рейвенкортом стал для нее жестоким наказанием. Она не вынесла унижения, и в этом отчасти моя вина. Она ненавидела меня в обличье Рейвенкорта. Из-за моего присутствия схватила пистолет и убежала к пруду. А что же чумной лекарь? Он обещал мне свободу в обмен на расследование убийства, которое не выглядит убийством. Однако же я своими глазами видел, как Эвелина застрелилась, после того, как в отчаянии сбежала с ужина. Ни в ее поступках, ни в этих веских причинах не может быть никаких сомнений. И это заставляет меня сомневаться в истинных побуждениях моего тюремщика. Может быть, его предложение было частью жестокого издевательства? Должно было внушить напрасную, сводящую с ума надежду? А как же кладбище? Револьвер? Допустим, Эвелина и впрямь отчаялась. Почему же тогда, спустя два часа после ужина, она в прекрасном расположении духа отправилась с Беллом на кладбище и взяла с собой оружие, большой черный револьвер, который едва поместился в ее сумочку, а застрелилась она из серебристого пистолета? Почему она сменила оружие? Я долго сижу, обдумывая все это. Гости радостно обсуждают трагическое происшествие, а полицейские так и не приезжают. Наконец все начинают расходиться. Свечи догорают, веселье гаснет. Я погружаюсь в дремоту, перед тускнеющим мысленным взором проносится яркий образ. Майкл Харткасл стоит на коленях посреди лужайки и обнимает бездыханное тело сестры, с которого ручьями стекает вода.